Эпилог Омгаар, больше не стерегущий скверну и не глава второго ланкарнакского храма, бежал. Ему давно не приходилось бежать вот так, во весь дух, до хрипов легких, до ватной оцепенелости в подгибающихся ногах, до темных, оплывающих желтой подливой кругов перед глазами. Он не очень хорошо представлял себе, как ему удалось вырваться из того ада, что заварился на площади гнева волей неведомых темных сил. По крайней мере, такими эти силы мыслись ему, Ом Гаару, ослепленному страхом и темными, поднявшимися из глубины его существа, первородными суевериями. Бывший настоятель Ланкарнакского храма толком не помнил, как протекли в пути те несколько недель, которые он затратил на побег из Ланкарнака в Горн, столицу Ганахиды. В Горн, где были сосредоточены самые крупные силы ордена, которые не хотел, не хотел пускать в ход предстоятель храма. Теперь, теперь он будет обязан, чтобы... И когда кони остановились прямо у центрального пилона Гонахидского первого храма, Омгар выскочил из своей кареты и, миновав стражу, кинулся внутрь. Он мчался по бесконечным коридорам, натыкаясь на стены, колонны, на углы в резких поворотах галерей. На статуи тех, кто раньше возглавлял храм, и их мертвые белые глаза, мраморные с синеватыми прожилками белки, равнодушно смотрели на красного, трясущегося, жирного Гаара, с которого в три ручья лил пот. Омгаар, бывший стерегущий скверну, Ворвался в здешний зал молчания и на растянулся на холодном каменном полу, в кровь разбив себе лицо. Он не поднимал взгляда, потому как и без того чувствовал, что на него уставились многие десятки глаз. После баритон главы храма сына неба пророкотал. «Значит, ты жив. Я ждал твоего прибытия, но мне казалось, что тебя доставят мёртвым. Можешь молчать. Мне известно, что произошло в Анкарнаке. Ты проиграл». Теперь под их контролем уже четыре уровня, в том числе и Орландор, где был поставлен на священство ты, Омгар. Они оказались тебе не по зубам. Что ж, я так и предполагал. Значит, все сказанное в книге «Бездна» казалось правдой. Это я тоже предполагал, как и все мои предшественники на троне главы храма. Вот тут Омгар задрало кровавольное лицо. Он даже встал на четвереньки и пополз, потому что его неудержимо повлекло к ступеням трона Верховного Предстоятеля, а ноги не, не несли. «Хоть так, хоть по-собачьи!» «Что ты сказал?» – прохрепел он. «Что ты сказал, пресветлый отец?» Голос сына неба был холоден и спокоен, странно спокоен. Я сказал, что все написанное в книге бездн рано или поздно должно было исполниться. Жаль что эта чудовищная тяжесть возлегла на мои плечи. Пришлась на время моего предстоятельства. Омгар попытался приподняться, но снова рухнул на плиты. Никто даже не двинулся, чтобы помочь ему подняться. Его голос потрескивал, как полено в догорающем очаге. Как искорки разлетались и падали последние слова, бессильные уже слова. Но ведь это страшно и скверно, книга бездна, как же можно? А что такое скверно, брат Гар? Мы объединили этим словом все, что неугодно храму. Сейчас самое время изъясняться как можно откровеннее. Ну что ты растянулся там? Если война и окончена, то только для тебя. Ты сломан, брат Гар. Ты не нужен храму. Тебе надо отдохнуть. Омгар слишком хорошо знал, что в устах предстоятелей может означать фраза о том, что ему надо отдохнуть. Он поднял глаза и увидел, что сын неба встал во весь рост и обратил к своду зала молчания свое острое костистое лицо с крючковатым хищным носом. Глава храма прокричал несколько слов на древнем леобейском языке, языке строителей, и вскинул над собой обе руки в черных перчатках. Черный. Цвет гнева. Антон Краснов. Роман Злотников. Книга «Безн». Текст читал пожилой ксеноморф. Февраль 2020-го.